голова 12 Я неспешно брела по ночному городу, в сторону дома. Настроение, несмотря на наши победы над чувствами Кира, было не сильно радужным. Конечно, я рада за подругу, но на душе все равно царила тоска. Странно, вроде бы жизнь начала налаживаться. От Уотерстоуна после нашей последней стычки не поступало никаких приказов. Драк избегал меня и старался лишний раз не встречаться. Жизнь возвращалась в спокойную колею. Но радости я не ощущала. Квартира встретила привычной тишиной и пустотой. Оставшиеся вещи Ары были сложены, и только Зиапа привычно вышел меня встречать. «Привет!» – погладила я питомца за ушком. «Как сегодня прошел твой день?» «Уру! Уру! Угу! Настроение у нас хорошее!» Есть не хотелось, и я, переодевшись и заказав себе чаю, устелась с горячим напитком и решила позвонить Марии, поблагодарить за совет. В конце концов, если бы не она, мы не нашли бы подход к строптивному эйфе. Да и я обещала. «Соединись с леди Уотерстоун!» Уже через несколько секунд мне ответили – И передо мной появилась мать моего начальника. Увидев зяпу, свернувшегося на моих коленях, женщина воскликнула. «Какая прелесть! А можно мне такого же?» «Конечно, но вам придется выбирать его лично. Подобный питомец привязывается к хозяину с момента знакомства». «Вот и еще одна причина приехать в гости». «Ну что, есть успехи, Сэйфи?» Спросила она, сверкая любопытством в любопытством возгляде. Полная и безоговорочная капитуляция. Заверила я, чувствуя, как по лицу расползается улыбка. «Я же говорила! Рассказывай!» Мое повествование много времени не заняло, зато Марии она доставила настоящее удовольствие. «Как я люблю, когда у молодых людей все заканчивается хорошо!» Мечтательно протянула землянка. «Ну, то, что они вместе, не значит, что на всю жизнь останутся рядом!» Нерешительно протянула я. «Глупости!» – махнула рукой Мария. «Эйфи не встречается просто так. В ближайшее же время твои подруги сделают предложение. Потом последует долгая помолвка и свадьба. У Эйфи в этом плане все строго и неизменно. Более однозначно может быть разве что у Драга». Я навострила ушки. «А как происходит ухаживание у Драгов?» «Никак». «Что? Совсем никак?» Лицо у меня вытянулось. «Совсем. У драгов есть брачный период. Когда драг хочет женщину, у него начинается брачный период. Отсюда потеря контроля, сексуальное желание, сильные эмоции. Если женщина ответит взаимностью, драг ставит метку, потом кусает ее и после этого оформляется брак». «Ну как же так? А романтические ухаживания?» «Потеряно, спросила я». «Ну, у каждого драга период перед меткой свой. Могу сказать только одно – Романтикой это никто не назовет. Да и женщине мужчина или нравится, или нет. Вот что важно. Я сидела несколько пришибленная. А если женщине нравится драк, то что делать? Тогда ей нужно задуматься о том, как часто она общается с объектом своей симпатии. Если их встречи постоянны и несколько странны, эмоциональны, то это хорошо. Ох, выдохнула я, старательно припоминая. Общается ли Драг с девушкой помимо работы и своих целей? Делать ли что-то для нее? Если да, то есть повод думать о личном интересе. «Значит, бескорыстное действие «Драги не бывают бескорыстными. Помни, личные интересы. Еще очень важны прикосновения, особенно поцелуи». «Почему именно они...» Я покраснела. «Поцелуем ставится метка». М «Да... А если метка стоит...» При условии интереса у женщины она становится невестой. «А если она не согласна?» Возмутилась я. «Тогда метка не сработает. Раз Но сексуальные желания и чувства могут отличаться. Увы, закон на стороне драгов, из-за их особенностей. И тыриан это тоже касается». Я прикусила язык. «Неужели выдала свой интерес?» «Это несправедливо!» Поверь мне, драгом не менее не сладко. У меня трое сыновей, и они не властны над тем, каких женщин выберет им натура и животная природа. И мне, как матери, придется смириться с любой женщиной, какую бы сын не привел в дом. С этой стороны я проблему не рассматривала. Беспокойство Марии становится понятным. С одной стороны, 500 порог, с другой какая-нибудь мымра. Долгое время Алексей общался по делам с одной знакомой. «Инга?» – задумчиво стекивнула я. «Знаешь ее?» «Ой, я дура! И когда научусь держать язык за зубами?» «Мы встретились на конференции!» – промямлила я. «Ах да!» «Черт, не поверила!» Я хотела передать вам благодарность от Ары. Очень мило, что вы позаботились о разрешении для нее на работу в Галактическом Союзе. Не стоит благодарности. Совсем недавно я оформила такое же разрешение, если не ошибаюсь, на вашу сестру. Да, я теперь переживаю, как бы его не отменили. Непроизвольно поделилась я своими опасениями. Не отменят? Я его сделала на неограниченный срок, и без серьезного разбирательства на административном уровне разрешение не аннулировать. А для того, чтобы начать разбирательство, нужны серьезные причины. Сначала я решила, что ослышалась, и у меня начались слуховые галлюцинации, поэтому переспросила еще раз. Но ответ Марии был тем же. Стараясь не выдать своего состояния и осознать, что именно означает для меня новая информация, я попрощалась с леди Уотерстоун и отключившись, направилась на кухню. Мне нужен был хороший тесак, острый, удобный, ибо я собиралась убить одного драга. После разговора с Марией во мне поднялась неконтролируемая ярость. В глазах потемнело. Жажда крови поглотила разум. Я заметалась по квартире, не в силах справиться с чувствами бушующими во мне. «Этот паршивец!» Все это время шантажировал меня тем, что может испортить моей сестре жизнь. А на самом деле, все уже давно было решено, и изменение не подлежало. Он меня обманул, использовал. Ненавижу. Я затопала ногами в приступе дикого, неконтролируемого гнева. Подбежав к сумке одной из тех, что оставила у меня Ара, я раскрыла ее и залезла внутрь. Выхватила куклу, которую ранее рассматривала, взяла маркер, нанесла на нее надпись и, сбегав за ножом, начала кромсать куклу на кусочки. К тому моменту, как я выдохлась, бедное изделие превратилось в кучу мелких кусочков. Усевшись прямо на пол, я обняла колени руками и уставилась невидящим взглядом стену. «Нет, это дело я так просто не оставлю. О да, я отомщу, и он надолго запомнит мою месть. Пусть даже это будет стоить мне работы, но такое унижение я ему не спущу». Первым делом я дождалась утра, взяла выходной и отправилась к нему домой. Как я и рассчитывала, Уотерстоуна дома уже не было, и я, затаив дыхание, поднесла руку к замку. Тот щелкнул, принимая мой гинокод, и дверь открылась. Ох, зря ты не удалил меня из списка доступа. Закрыв за собой дверь и заперев ее, я с деловым видом осмотрелась по сторонам. Ну теперь держись! Начать я решила с его самого больного места – мастерской. Здесь я не была оригинальной и, включив утилизатор отходов, просто кидала в него все железки, какие только смогла найти в комнате. Снаружи дома они аккуратно складывались с компактными переработанными кубиками. Когда помещение оказалось полностью чистым, я взяла все масла и жидкости, что находились в мастерской, и полила я брызгаями все, даже потолок. «Тебе здесь было слишком чисто?» Теперь я все смазала. Дальше была столовая посуда. Вот уж где действительно отвела душу. Этот педант предпочитал керамические чашки и тарелки, в отличие от практичной посуды. А они с таким прекрасным звоном разлетались от соприкосновения со стеной. Бамс! Бамс! Бамс! Когда бить было уже нечего, я истрапала все стены ножами и вилками. Потом погнула их и выбросила в мусор. Мебель оказалась гораздо практичнее, но и тут я не растерялась, взяла один из флаконов едкого вещества и разлила его по всем поверхностям. В большой гостиной я повторила тот же фокус с вещами и уничтожила все его вещи, пожалела только книги, на них у меня рука просто не поднялась. В спальне я разодрала все, что нашла, на мелкие клочки и облила из флаконов наранской краской, навсегда покрасив и стены и мебель. В ванной возможностей напакостить было меньше, зато, изгадив краской стены, я закрыла слив и включила воду. Любую с тем, как она начинает наполнять ванну, позворадствовала, что теперь он еще и счет приличный получит. На Диконе вода дорогая, а сколько ее выльется до его возвращения? Прислушиваясь к шуму воды, я направилась в кабинет. Бить здесь было нечего но, закончив разливать вещество, я открыла стационарный коммуникатор начальника. «Спроецировать чистое изображение!» Тут же передо мной появилось пустое пространство. «Это тебе за сестру и за твои приказы!» «Диплодлог недоделанный!» Сделав изображение объемным, я обиставила функцию вращения и отправилась прочь из дома. Моя месть еще только началась. Сделав первый шаг, я решила на этом не останавливаться, и отыграться все прекрасные моменты, которые пережила за время знакомства с Лотерстоуном. Связать его и отправить куда-нибудь на край галактики я не могла из-за отсутствия сил возможностей, но кое-что сделать определенно было мне по силам. Заглянув домой и переодевшись в более официальную одежду, я направилась на работу. Меня совершенно не смущал тот факт, что на сегодня у меня выходной. Представим дело так, будто бы я забыла... Личные вещи. Точно, и мне непременно необходимо их забрать. Пройдя внутрь центра, я сразу направилась прямиком к Наре. Подруга сидела недалеко от кабинетов начальников неисследовательских отделов из самого Уотерстоуна. Зайдя в кабинет, я поздоровалась с еще двумя сотрудниками и присела на стол для посетителей. «Алена, что ты тут делаешь?» «Нара, мне нужна твоя помощь». «Что случилось?» – нахмурилась подруга. «Отвлеки, пожалуйста, оттерстоуна Подруга посмотрела на меня круглыми глазами. «Зачем?» – перешла она на шепот. «Хороший вопрос, и нормального ответа я дать не могу». Эээ, понимаешь, дело в том, что я хочу забраться в его компьютер и кое-что узнать относительно своих исследований. Помнишь, я писала прошение о новом оборудовании?» «Но это же было так давно!» Тихо удивилась подруга. «Мне знакомые шепнули, что ответ пришел, а драк говорит, что нет. Я лишь хочу проверить». «Алена, ты понимаешь, что из-за такой ерунды тебя могут уволить?» «О нет, теперь он меня точно не уволит, а то ему мало не покажется». «Ну помоги, ты же знаешь, как важна для меня работа». «Мне всего-то требуется, чтобы он на полчасика исчез со своего кабинета». «Хорошо, хорошо», – пробормотала подруга. «Но как ты проникнешь в его компьютер? У тебя же нет пароля». «Есть. Еще с прошлого раза, когда я готовила для него отчеты». «Хотя риск, конечно, присутствует. Несмотря на то, что прошло не так уж много времени, он мог сменить пароль». «Совсем недавно и выполнял для Лотерстоуна работу», которая требовала личного доступа, и шанс есть. «Ты абсолютно сумасшедшая! Поможешь? А куда я денусь?» Пискнув и обняв подругу, я вышла из кабинета и направилась в туалет, дабы не наткнуться на начальника. Он, конечно, бесцеремонный, но не настолько же, чтобы шарить в женском туалете. Сигнал от Нары на коммуникатор о том, что просьба выполнена, поступил спустя минут двадцать, я не теряя времени направилась к кабинет уутерстоуна замок быстро считал ноги на код и пропустил внутрь бегло осмотревшись я подошла сразу к терминалу и приступила к работе. я удалила все отчеты все документы кроме тех что под грифом секретно удалила даже файлы с пометкой лично не забыв почистить и зеркально сохраненные может ему что то и удастся спасти, но большинство погибло. Почувствовав мстительное удовлетворение, решила отправиться дальше, долг еще был далеко не оплачен. Уже ближе к вечеру я сидела дома, ела из небольшого ведерка мороженое, клубничное с шоколадом, смотрела космическую мыльную оперу и ждала. Я знала, что он придет, вопрос только когда. Мне сразу непроизвольно вспомнилось разгромленное изобретение в его гараже, туда я нанесла визит в самом конце. Вряд ли он спустит мне это. А придется. Иначе я позабочусь, чтобы я в выходках узнала вся галактика и даже дальше. И в первую очередь его семья. Когда маркар Объятельный ляк уже собрался с духом сделать предложение главной героине, в дверь позвонили. А вот и гости. Алексей Уотерстоун Тот вечер, когда я согласился на Аленину авантюру и построил нападение на ее подругу, я проклял уже много раз. А любовная сцена, что произошла позже, поселила в моей душе сомнения и ужас. Это были уже не вынужденные поцелуи, это был порыв души. И соврать себе не получится. Драк не может вести себя столь откровенно необдуманно с посторонней женщиной. Обычно мы просто удовлетворяем потребности, не испытывая при этом никаких порывов и страстей. Хочется мне этого или нет? А придется признать, что отношения с этой женщиной перешли в разряд личных. Или еще нет. В любом случае нужно разобраться в себе и в первую очередь не допускать больше подобного. Приняв такое решение, я немного успокоился и решил в ближайшие дни ограничить контакты с Ионовой. Желательно не встречаться и не общаться. Я даже время обеда сместил ради благой цели и постоянно прислушивался к себе, к своей натуре. Но внутри меня бурлил такой коктейль эмоций, что разобраться в них было непросто. Однако все резко изменилось в то мгновение, когда я после обеда добрался до своего стационарного коммуникатора. Практически 80% моих файлов было удалено отовсюду, даже с теневого диска. Первая мысль была об Илоновой, но у нее сегодня выходной, я узнавал. Тогда кто же из тех, у кого есть доступ, смог влезть и сделать подлость? Подойдя к дверной панели, я стал просматривать список тех, кто входил внутрь, пока меня не было. Фамилии мелькали, но ни у одного не было доступа. Тут взгляд зацепился за знакомые буквы, и я не поверил своим глазам. «Все-таки она!» Как же она смогла попасть в мой кабинет, если ее в центре быть не должно? И ведь даже не попыталась скрыть свой визит. Прикидывая, когда она могла это провернуть, я сразу вспомнил ее подругу, которая зачем-то потащила меня в архив, чтобы я лично дал разрешение на просмотр закрытых личных дел. «Видите ли это срочно?» «Что ж, надо будет поинтересоваться, для чего они ей понадобились». «С другой стороны, доказательств нет, но я готов поставить собственный хвост против дохлой кошки, что это она». Теперь во мне бурлила одна эмоция, а именно ярость, и мысли снова были только о ней. А уж когда я вернулся домой, то просто не поверил своим глазам. Всё испорчено, перевернуто, сломано, порвано, измазано, а в кабинете неприличное послание». И только книги, сиротливой стопочкой нетронутыми стояли в гостиной. но все! Бросив вещи, я пулей вылетел вон. Добраться до нее у меня много времени не заняло. Несколько минут я припарковался. Еще пара минут, и мне открыли дверь. Но тут вместо ярости во мне всколыхнулась осторожность. А что, если я выйду из себя и все снова повторится? Я так и замер пристально смотря на Ионову, которая взирала на меня в ответ мрачно, решительно, непреклонно. «Раз пришел, заходи!» И схватив меня за руку, девушка втащила внутрь квартиры. Необычное поведение. Что еще она задумала? «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Прищурившись, перешел я в наступление. «Я? О, очень много!» Например, то, что я навестила твою мастерскую. И ты увидишь много нового, когда зайдешь туда. Во мне зародилось нехорошее подозрение. Я уже мог предположить, что там произошло. Злость новой волной начала подниматься во мне. А еще сегодня я успела пообщаться с твоей мамой. Прекраснейшая женщина. Я не удержалась, пригласила ее в гости. Все, я ее убью. Схватив Лонову за руки, я притиснул ее к стене, приподняв над полом. Глаза девушки испуганно расширились. «Ты!» Дернувшись, она попыталась вывернуться, но ее трепыхания были для меня еле ощутимы. Зато я не смог отвести глаз от Майки на тоненьких брютельках, под которой явно ничего не было. Я уверен, что если за них слегка потянуть, то брютельки порвутся. Едва сознав, о чем думаю, резко отпрянула от девушки, и она больше никак не удерживаясь, рухнула вниз. Послышались тихие, едва слышные проклятия, и она быстро поднялась на ноги. Если бы не сложившаяся ситуация, я готов был бы поспорить, что она смущена. Что-то явно происходит. Только я сделал шаг к Тарянке, как она отскочила в сторону. Не приближайся ко мне. Я замер, не понимая, что происходит. «Тебе пора уходить!» «Да-да, именно уходить!» Начала бормотать Ионова и, развернув меня в сторону двери, начала подталкивать к выходу. Уже около порога я решил взять ситуацию под контроль и, резко развернувшись, столкнулся с девушкой нос к носу. Мои руки сами собой потянулись к нежному телу, но в последний момент я отдернул их. «Ты думаешь, я позволю, чтобы это сошло тебе с рук?» Прищурился я. Она вскинула подбородок, и в ее глазах загорелся огонек. Мягкие губы приоткрылись. «Еще как спустишь! Я знаю, что ты меня обманул насчет сестры и нечестно шантажировал». «А что, шантаж бывает честный?» Делана удивился я. Девушка зашипела. «И поверь, этой местью я не ограничусь. — проговорила Ионова, тыкая указательным пальцем мне в грудь. «Ты пожалеешь!» И с последними словами Ионова меня выставила. Сам от себя такого не ожидал, но неожиданно ее проникся с забавностью ситуации и, откинув голову, расхохотался. «Ну что ж, посмотрим, что ты предпримешь дальше». Улыбаясь и насвистывая, я начал спускаться по лестнице. «На сегодня придется искать гостиницу» чтобы переночевать, а завтра буду справлять последствия своего шантажа. Что-то мне подсказывает, что я знаю, от кого Ионова узнала правду. Эх, мама, мама. Алена Ионова Едва за Утерстоуном закрылась дверь, как я облегченно выдохнула. Наша встреча оказалась совсем не такой, как я ее представляла. Он, как всегда, невозмутимый и непробиваемый, совершенно не устудился ни своего шантажа, ни обмана и ничуть не смутился того, что я его раскрыла. Таких мужчин нужно обходить стороной, и я знаю, что теперь буду делать. Избегать его. Остановилась, когда поняла, что бегаю по комнате взад-вперед, а зя посмотрит на меня подозрительно и настороженно. Бедняга, он испугался, когда незнакомец пришел в дом и громко шумел. «Маленький». взяв зверка на руки, я приласкала его, наложив ему любимой еды. Сама решила прогуляться. Нужно подумать о случившемся со мной за последнее время и выработать линию поведения со своим начальником. Да, я буду серьезна и последовательна. У меня все получится. Настроившись подобным образом, я отправилась гулять. Город уже перешел на ночное освещение. Вокруг горели маленькие огоньки создавая нереальный, волшебный мир, из которого совсем не хотелось уходить. Люблю ночь и люблю гулять в ночное время, но если раньше я посвящала эти часы размышлениям о работе, то теперь меня волнует совсем не исследование. Я вспомнила о погибшей подруге, о своем решении, и стыд затопил меня. Свернув в парк, я зашла в небольшое кафе на открытом воздухе, если в городе под куполом свежий воздух вообще может быть. Отдельные кабинки были увиты лианами экзотических растений и скрыты от посторонних глаз. Расположившись в одной из них, я откинулась на спинку диванчика стоящего около стола и сделала заказ. Вино и конфеты. Сейчас мне хотелось именно напиться и по возможности забыться. Но не успела я даже пригубить напиток, как ко мне за стол подсел мужчина, Зеленоватая кожа и черные глаза выдавали в нем инопланетянина. Ляга. А еще он находился в подпитии. Ох, плохая новость. Добрый вечер. Вы не против, если я посижу рядом? Вежливо поинтересовался мужчина, путливо глядя на меня. А зачем? Напряженно спросила, высматривая пути отхода. Мне нужно у вас спросить важную вещь. Какую? Могу ли я прикоснуться к вам? Он псих. Да, в этом все дело. Ну... Но... Видимо, приняв мою нерешительность за согласие, он схватил мою руку и начал вроде бы галантно, но с каким-то подозрительным пылом ее лобызать. Как я могла забыть? что есть период, когда Ляги бывают очень озабочены. Я должна была это понять по его черным глазам. В этом случае категорически нельзя идти с ними на близкий контакт. Мужчина становился все настойчивее, несмотря на мои просьбы оставить меня в покое. Не зная, что делать, я схватила со стола бутылку и ударила его этой бутылкой по голове. Ляг рухнул на меня, как подкошенный. Вспихнув его на диванчик, Я вглядывалась в побледневшее лицо Ляга и никак не могла нащупать у него пульс. Что делать? Кто поможет мне разобраться с инопланетянином или того хуже, спрятать труп? Первая мысль была о подругах, но две из них со своими кавалерами. А зачем нам лишние свидетели? Анара? Что она сможет сделать с этой тушей? С ней не справились бы и все четверо. По крайней мере, незаметно. «Остается...» Зажмурившись, я передернулась от мысли, пришедшей в голову, но еще раз взглянув на тело, вздохнула и отправила вызов. «Да», – послышался нетерпеливый возглас Лотерстоуна. «Мне нужна помощь. Кажется, я убила Ляга».